Тем не менее, покончив с устройством светомаскировки, я принялся перебирать неимоверно громадную груду писем, полностью покрывшую столик в прихожей. Начал я с того, что разделил груду на три стопы – счета, личные письма и разное. Впервые на моей памяти стопка счетов оказалась самой тонкой. Я тотчас определил ее в соответствующую ячейку письменного стола и принялся изучать послание, личного свойства. Во всех без исключения письмах говорилось о деньгах, хотя мало кто из этих авторов употреблял это слово. Семь писем было от родственников, четверых двоюродных братьев и сестер, двух тетушек и супруги племянника, никто из них никогда прежде мне не писал. Послания отличались пространностью и изобиловали всевозможными новостями, изложенными в попрошайническом стиле. Кузену Джеймсу Фишеру предоставилась прекрасная возможность приобрести бензоколонку шел на новом шоссе, а тетушке Арабелле предстояла довольно серьезная операция на крестце. Двоюродной сестрице Вильгельминия Спофорд страшно хотелось поступить в университет Чикаго и так далее. Я прочел все письма и почувствовал, что соскальзываю с завоеванной высоты вниз по склону. Несмотря на все доводы всех разумов мира, мне хотелось верить, что эти люди любят меня, стремятся наладить со мной связь. А коль скоро я хотел проникнуться такой верой, то едва не проникся, во всяком случае, был опасно к этому близок. Дабы укрепить свой слабый от природы дух, я прочел последнюю саморекламную листовку своих родственников и громко сказал «Ба, ну и вранье!» после чего взял все семь писем и пустил их на растопку камина, а сам уселся возле него, чтобы погреться и просмотреть третью стопку, разное. Вероятно, это был первый случай в истории, когда слово «разное» столь точно и емко выражало суть соответствующего понятия. В этой стопе было зазывальное письмо от фирмы, торгующей брюками. Она сулила мне скидку, если я пришлю свой размер и сообщу какого цвета должны быть штаны. Тут же лежало послание из Калифорнии от какой-то шайки монахов, которые предупреждали меня о своем намерении в течение ста лет ежедневно служить обеднев в мою честь и предлагали оценить их благочестивое рвение, воспользовавшись вложенным в письмо конвертом с обратным адресом и маркой. С вышеупомянутым посланием соседствовало письмо от сиротского приюта Кэлп Чаттл, что в Агасте, Джорджия, Означенное учреждение было на грани разорения и просило помощи. Из той же стопы я выкопал плохо отпечатанную записку от какого-то парня из Балтимора. Он сообщал, что сочиняет музыку, и спрашивал, не желаю ли я с ним объединиться, если, конечно, наделен даром поэта-песенника. Тут же отыскалось послание от общественной организации «Граждане против преступности», почетный председатель, сенатор Эрл Данбар, Не у них ли мой дядя Мэт подрабатывал советником? В письме говорилось, что если я хочу помочь извести всех вымогателей и гангстеров, достаточно отправить в ГПП чек, который очень пригодится для обеспечения дальнейшей самоотверженной работы этой организации. А еще тут было письмо от страхового агента, который утверждал, что если я сообщу ему свой возраст, он тотчас подскажет, сколько денег я смогу сберечь на взносах по страхованию жизни и предлагал воспользоваться приложенным конвертом. Было тут с разных, хотя по сути одинаковых, просьб о денежной помощи и уведомление, что я выиграл бесплатный абонемент на занятия бальными танцами и еще корзину флоридских апельсинов. Какой-то законник сообщал мне, что его клиентка, мисс Линда Лу Макбел, намерена подать на меня в суд за уклонение от исполнения отцовских обязанностей если я тотчас не начну их исполнять и не возмещу добром, причиненное ей зло. Тут же было надушенное письмо от мисс Кристал Сенсир, предлагавшей массаж на дому, и предупреждение об огромной опасности, грозящей мне, если я не пожертвую все свои деньги Мировому Вселенскому Собору Торжествующих Святых, ибо легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем толстосуму попасть на небеса. Как бы в подтверждение дурных пророчеств, в самом низу стопки я обнаружил открытку из библиотеки, напоминавшую мне о необходимости срочно вернуть книгу. Знаете, что я вам скажу? бы все эти послания поступили ко мне не скопом, а по отдельности, я наверняка купился бы на них, особенно в том случае, если бы мой разум не был занят решением других головоломок. Но вот так, грудой, они лишь раскрывали мне глаза» ибо я впервые в жизни увидел, насколько все это нелепо. Ну, вы меня понимаете. Одна обнаженная женщина — это прекрасно, а вот сборище нудистов — сущий дурдом. О, как же ревел огонь в моем камине! Глава восемнадцатая Я завел будильник на девять часов, но телефон разбудил меня в двадцать минут девятого. Я ничего не соображал и едва не ответил на звонок. На нетвердых ногах я вошел в гостиную и спохватился, лишь когда мои пальцы уже коснулись трубки. Я одернул руку, словно телефон был раскален до красна. Задрожал и стоял, как вкопанный, пока один из промежутков между звонками не начал делаться все длиннее и длиннее и не превратился в тишину, которую больше не нарушали никакие телефонные звонки. В тот миг... Во вторник, 23 мая, меня посетила первая связная мысль. «Теперь, когда у меня есть 300 тысяч долларов, я могу позволить себе параллельный телефон». Мысль показалась мне приятной, и я улыбнулся, а потом, чтобы улыбка не пропала зря, пошел в ванную и почистил зубы перед зеркалом. Мне с трудом верилось, что время близится к девяти утра. Шторы по-прежнему закрывали все окна. Так что в квартире было только-только полночь. Собирая себе завтрак, я не мог избавиться от ощущения, что на самом деле готовлю поздний ужин. А когда без пятидесять я спустился по лестнице и очутился в залитом ярким солнцем мире, его сияние показалось мне неуместным. Все равно, как после дневного киносеанса. Выходишь, а на улице еще светло. И это неправильно. Надеваться некуда. День еще не кончился». Ощущение смещенности во времени сопровождалось еще одним, гораздо более противным. Это был зуд между лопаток. Я не заметил перед домом поджидавшего меня лимузина, а на тротуарах мне бросилось в глаза отсутствие бросающихся в глаза праздных личностей. Но тем не менее я испытал неприятное и странное чувство, когда вышел на солнцепек и разом превратился в самую большую живую мишень на свете. Спускаясь по ступенькам крыльца, я размышлял исключительно о мощных винтовках на крыше домов напротив, об автоматах, торчащих из окон машин, о прохожих, которые вдруг резко разворачиваются и выхватывают пистолеты. Поэтому, когда я добрался до тротуара, а ничего плохого так и не случилось, наступила разрядка, и силы почти оставили меня. А разрядка, хоть она и приятна, но все же это разрядка я поспешил в банк где выяснилось что добряк как я его и просил перевел деньги на мой счет я обналичил чек и получил 100 долларов потом волю поозирался по сторонам поскольку боялся что добряк наблюдает за банком и поджидает меня не высмотрев никакого добрьяка я заметил что довольно много подозрительных личностей избегают встречаться со мной взглядами но для нью-йорка это обычное явление так что едва ли кто-то из них Следил за мной? Или имел ко мне какое-либо отношение? Выйдя из банка, я направился к телефонной будке на углу. Мне надо было позвонить, а домашний телефон могли прослушивать, в надежде обнаружить меня. Почем мне было знать? Я похвалил себя за предусмотрительность. Настроение поднялось, и я едва ли не в прекрасном расположении духа, набрал номер коммутатора и попросил соединить меня с полицейским управлением но спустя три с половиной минуты благодушие у меня изрядно поубавилось. В Нью-Йорке разного рода беды и несчастья должны обрушиваться на вас очень медленно, только при этом условии от звонка в полицию будет какой-то прок. Сначала телефонистка дала мне насладиться долгим безмолвием, изредка нарушаемым тихими, отдаленными щелчками, а потом вдруг раздался щелчок совсем близко и такой громкий, что у меня едва не лопнула барабанная перепонка. Щелчок этот оказался предвестником длинной череды гудков. Их было всего четыре, но с большими промежутками я уже успел вспотеть в этой будке. Затем послышался похожий на хруст щебня мужской голос с бруклинским выговором. Этот голос интересовало только мое местонахождение. Я попытался произнести с десяток разных фраз, но довел каждую из них только до середины и, наконец, был вынужден сообщить голосу, на каком перекрестке я стою, после чего голос тотчас исчез, и меня угостили новой, щедрой порцией тишины. Я привалился к стеклу будки и принялся следить за проезжающими мимо такси. Потом вдруг снова грянул голос. — Сорок пять, Ой! — воскликнул я. — Я хочу сообщить! — Формация или заява! — спросил голос. Э, — Прошу прощения. Голос в вздохнул. «Вы хотите подать заяву, или вы хотите передать фомацию?» «Ах!» — врубившись, проговорил я. «Вы имеете в виду информацию?» «Фомация! Ладно!» «Щелк!» «Нет!» — вскричал я. «Не фомация! Заява! Заява!» Но было уже поздно. Опять молчание. Потом новый голос. «Сержант Срис! Фомация!» «Мне не нужна фомация!» — сказал я. «Я хочу сделать заявление!» «Вы ошиблись номером!» — сообщил он мне. «Не кладите трубку!» И принялся громко щелкать. Я отодвинул трубку подальше от уха, послушал отдаленные щелчки, а затем и далекие голоса. Подключился мужчина-телефонист, и мой приятель с формацией велел ему соединить меня с отделом жалоб. Я с опаской прижал трубку к уху, и после очередного короткого молчания услышал еще один новый мужской голос, который произнес... «Сержант Срис, дежурный! Я хочу сделать заявление!» — сказал я. «Преступление или правонарушение?» «Что? Вы хотите заявить о преступлении или вы хотите заявить о правонарушении?» «О, -о похищении?» — ответил я. «Полагаю, это преступление?» «Вам надо угол в розах!» — сообщил он. «Не вешайте трубку!» И защелкал, давая понять, что говорить с ним дальше бесполезно. «Но я все-таки заговорил. Вы там все спятили!» — сказал я тишине. — При желании можно похитить весь Нью-Йорк и запродать его Чикаго, а вы узнаете об этом только через неделю. — Срис! Угол в розах слева! — Что это такое? — Угол в розах слева! — Повторите еще раз, — попросил я, напрягая слух. — Языка не знаете? — спросил меня очередной Срис. — Вам надо позвать испаноязычного слева? — Ах, уголовный розыск! — осенило меня. — Следователи? — Не кладите трубку! сказал он, и раздался щелчок. «Подождите!» заорал я. Проходившая мимо молодая парочка шарахнулась от будки. Я видел, как они спешат прочь, всячески притворяясь, будто никуда не торопятся. Они так ни разу и не оглянулись. «Мендес, уголь в срезах слева!» «Слушайте!» сказал я, но последующие десять секунд был вынужден слушать сам и выслушал общим счетом. Около миллиона испанских слов. Когда Мендес иссяк, я почувствовал легкое головокружение, но решил предпринять еще одну попытку. Я не говорю по-испански. Есть там у вас человек, который знает английский. Я есть такой человек и знаю по-английски. С дивной четкостью произнес Мендес. Да благословит вас Бог, сказал я. Я хочу сообщить о похищении. Когда сие есть, заимело место. — Вчера пополудни. — Почем? — Вчера днем. Некая Гертруда Дивайн была похищена из своей квартиры. — Ваше имя, сеньор? — Это анонимный звонок. — Мы есть обязаны записывать ваше имя, сэр, сеньор. Нет, — Нет-нет, на то он и анонимный. Я не скажу, как меня зовут, обезьяновы или не обезьяны. Адрес мисс Дивайн, западная, 112-я, 727, квартира... «Не наш чьясток. «Прошу прощения, почему вы звоните в наш учеясток, сеньор сэр? Это событие заимело место на дальнем севере города. Погодите, я соединю вас к нужному чьястку. «Нет, не надо!» — ответил я. «О похищении я сообщил, и теперь кладу трубку!» «Сене!» Я повесил трубку. После этого испытания мне надо было немного отдохнуть и привести в порядок нервы. Поэтому я прогулялся, миновал квартал и вошел в другую телефонную будку, откуда позвонил доктору Луцию Госбердсону, врачу дядюшки Мэтта, тому самому, который давал интервью Daily News. Дабы чувствовать себя в большей безопасности, я не хотел загодя оповещать его о своем приходе. Поэтому, когда секретарша или медсестра или уж не знаю кто, сняла трубку. Я просто спросил, есть ли сегодня прием. — С двенадцати до двух, — был ответ. — Имя, пожалуйста. Я впал в панику, потому что не заготовил имя заранее. В отчаянии, выглянув из будки, я увидел окружавшие меня со всех сторон магазины, открыл рот и произнес. — Фред Нидик? — Фред Нидик? Ну и имечка. Я ждал, что моя собеседница вот-вот скажет, «Да бросьте вы!» Или «Ха-ха, очень смешно!» Или «Еще один пинчушка!» Но вместо этого она спросила «Вы уже были на приеме, мистер Нытик?» А вот к этому вопросу я подготовился и сразу ответил «Нет, меня направил доктор Уилл Райт». Я действительно знал доктора Уилл Райта, который каждый год в феврале вкалывал мне пенициллин, независимо от того, какой вирус меня поражал. Я чувствовал, что ни один врач не завернет без осмотра больного, направленного к нему другим врачом, даже если врач А сроду не слыхал о враче Б. Как, по-вашему, в этом есть смысл? Во всяком случае, медсестра сказала «Минутку, мистер Нытик!» Я оставила меня страдать под гнетом присвоенного мною дурацкого имени, которое так легко исказить в пользу истины и в ущерб мне. Я испытал ощущение неловкости и чувствовал себя не в своей тарелке, до тех пор, пока медсестра не вернулась и не сообщила. «Доктор, может принять вас последним, в час сорок пять, если вам удобно». «Час сорок пять, да, спасибо». «Час сорок пять, наступит без четверти два». «Да, я знаю», — ответил я. «Некоторые путаются», — сказала медсестра и положила трубку.